Глава восемнадцатая. Лика. Этой ночью я почти не спала. У Веры лезли зубы, а стоило ей уснуть, мой мозг тут же принимался снова и снова переваривать вчерашние события в ресторане. Диму я так и не нашла. Даже когда, забыв о сумочке, выбежала на улицу. все, что хоть как-то указывало на его присутствие. Аромат пряного кофе очень скоро растворился в запахах других блюд. А когда мне принесли кофе по такому же рецепту, он неожиданно показался прогорклым и больше похожим на пойло из автоматов. словно ничего и не было. Игра воображения. Как бы ни было трудно, следовало взять себя в руки. Лежавшие на столе блокнот и ручка так и напоминали. «У тебя дело. фантазия, оставь на потом». К основному блюду — утки по-пекински — я почти смогла настроиться на рабочий лад. Без всякого вдохновения мозг заработал на автомате. Интерьер, официанты, атмосфера — стандартный набор характеристик для ознакомительного начала статьи. Но вдруг неожиданно зазвонил телефон. Это был полный идиотизм. Только снова человеком, о котором я подумала в первую очередь, был Дима. Сдвиг по фазе с отсрочкой в два года. И опять предчувствие меня подвело. «Привет, красавица!» В трубке послышался веселый бодрый голос Славы, владельца кафе, обзора которым я готовила месяц назад. За последнюю неделю это был третий его звонок. Умный, молодой, словно сошедший с обложки модного журнала, Слава настойчиво звал меня на свидание. И то, что у меня есть дочь, ничуть не охлаждало его пыл. «Ты опять знаешь где-то в одиночестве?» Не дождавшись приветствия, продолжил он. «Снова салат, второе, десерт и ни грамма вина, потому что оно мешает работать?» процитировал мою фразу. «Подумать только. Несколько телефонных разговоров, и Слава запомнил все. Вот видишь, мне даже сказать тебе нечего. Все знаешь наперед». «Нет-нет, в случае с тобой я не знаю ничего. Только цитаты». «Может, и знать нечего?» Вспомнилось, как Дима при первой встрече назвал меня пичугой. «Так, птичка-невеличка». Будь на твоем месте другая, решил бы, что это флирт, но. В трубке послышался вздох. Но флиртовать я не умею. Насколько понял, от слова совсем. Я снова окинула взглядом зал, еще раз попыталась уловить что-то любимое в запахе кофе пустота, удушающая, отрезающая меня от остальных. За два года я научилась носить платье и ходить по ресторанам, но бороться с пустотой так и не научилась, словно ждала чего-то, как сегодня, когда даже в рецепте кофе пыталась рассмотреть прошлое. Так как ты смотришь на то, чтобы все-таки поужинать со мной завтра? Пауза в разговоре слишком затянулась, и Слава вновь взял инициативу на себя. Я знаю одно место, где нам не помешают официанты, и ты не будешь чувствовать себя как на работе. Звучит как приглашение в гости. Так оно и есть. Надежду затянуть тебя в ресторан я потерял еще в позапрошлый раз. Слава, я... Пожалуйста, договорить мне не дали. Не говори опять нет. Всего ужин. На большее я не претендую. Пока. Проще всего было отказать, как и в прошлые разы. Новое — нет. Наверняка оно станет последним, а потом, как уважающий себя мужчина, славой переключить свое внимание на кого-то другого. Завтра мои родители на полдня уезжают. О том, что это поездка в больницу, я умолчала. За Верой некому будет присмотреть. Прикрыла глаза. На плечи навалилась непонятная усталость. Все же трудный выдался день. И второе слово дочки, и недовольство мамы, и мои собственные галлюцинации — одно к одному. Ты можешь взять ее с собой. Если она хоть немного похожа на свою красавицу-мать, я буду счастлив вдвойне». Представив, как Слава отвешивает Вере комплименты, я улыбнулась. Моя маленькая шалунья была внешней копией своего отца и такой же дикой, как ее мать. Некому было баловать нас подарками и лестью. Все сами день за днем с самого роддома. «Не знаю», — задумалась. «Это так. Все будет хорошо. От моей стрепни еще никто не умер. Соглашайся». Нет или да, выбор был простой. Возможно, если бы день сложился иначе, я бы даже не задумалась. Обычная лика всегда четко оценивала свои шансы и не травила душу ненужной рефлексией. Белое было белым, черное — черным, а мужчина, который не вызывал никаких чувств, сторонним мужчиной. Но сегодня все было не так. «Слава, у меня встречное предложение», — я отложила блокнот. «Как ты смотришь на обед у меня? Вере будет спокойнее дома, и мне не придется тянуть целый пакет игрушек, чтобы ей было чем себя развлечь». Ответ долго ждать не пришлось. Красивая девушка приглашает к себе в гости? Да это же джекпот! Слава не скрывал своей радости. «Я за руками и ногами. Что вам принести? Итальянская, французская кухня, суши? От скорости, с которой мы после согласия перешли к обсуждению меню, меня накрыло волнением. На твое усмотрение, мы все ядны. — проговорила быстро, глотая остывший кофе. Тогда, словно пытался соблазнить меня одними лишь названиями ингредиентов, Слава принялся рассказывать, что планирует для нас приготовить. Он не скупился на описание. Его стараниями спустя минуту я уже могла представить, какой потрясающий обед нас ждет. Моей слабостью Слава решил воспользоваться на полную катушку, но только чем интереснее он рассказывал, Чем изысканнее казались блюда, тем сильнее я ощущала себя загнанной в капкан. Рано или поздно за все в жизни нужно платить. Хватит ли у меня смелости рассчитаться за «чек» и не переоценила ли я свою готовность начать отношения? Словно надеясь на ответ, я опустила взгляд на дно кофейной чашки. Коричневая кашица, отражая свет двух люстр, ровным слоем улеглась на дно. Никаких рисунков, никаких подтеков, за какие могла бы уцепиться фантазия — Только темный круг с двумя, будто удивленными глазами-овалами. Какая-нибудь бойкая гадалка сочла бы и это знаком. Но я не стала. Просто кофе. Просто лампы. А оказалось, зря. Дима. Сменить билет удалось лишь на ночной рейс. Потому вымутанный, как собака, я до полудня продрых в первой попавшейся питерской гостинице и лишь потом в электронной почте двухлетней давности стал искать копию досье на лику. Собирая его, Сева, вероятно, руководствовался принципом «информации мало не бывает». В файле было все, от места работы всех дальних и близких родственников до школы, которую посещала девчонка. Адрес родителей имелся также. Трешка на севере в спальном районе. Ехать или нет, я не раздумывал. Не останавливало даже то, что, вероятно, встречу с родителями. По мере того, как машина такси приближалась к дому, моя уверенность росла. А когда оказался рядом, единственное, что ощутил – досаду. Едкую, противную, и все из-за того, что не приехал сюда раньше. Сломанный домофон встретил меня открытой дверью, как старого знакомого. Дверцы лифта открылись, стоило нажать на кнопку. Ни единого препятствия, словно судьба сама расчищала дорогу. Для полного счастья не хватало только, чтобы Лика сама встретила меня у порога. Раскатывать губу на последнее было глупо, но я раскатывал. Лишь только когда оказался у заветной двери, понял, что удачи больше со мной не по пути. Или красть в квартире было нечего, или хозяева наивно полагали, что хорошая дверь не спасет от кражи, но даже не пришлось прислушиваться, чтобы услышать все, что происходит внутри. «Там дверь звонят!» Первым я услышал бодрый мужской голос. Меньше всего этот голос походил на голос пенсионера, отца семейства. «Я никого не жду». Словно короткие удары по нервам послышались слова Лики. «Это точно была она. Ее голос я не спутал бы ни с чьим. Хрен знает почему, но отпечатался в памяти так четко, что узнал бы и в толпе. Сейчас она была не одна. Сосед, знакомый, очередной друг, сливающий левую информацию». От острого желания втащить этому кому-нибудь пальцы сами сжались в кулаки. Еще не представляя, на что может напроситься, кто-нибудь открыл дверь. «Я узнаю, кто!» — крикнул он через плечо и лишь после этого неспешно повернулся ко мне. Словно для милицейской хроники об исчезнувших гражданах, мой взгляд быстро прошелся по рафинированному пижону в поварском переднике. Такого даже представить рядом с Ликой было сложно. А уж встретить в ее доме... «Вы к кому?» Без приветствия, как к залетному бомжу, обратился он. «Не к тебе точно». Не дожидаясь приглашения, я плечом оттеснил передник вглубь квартиры и вошел. «Лику позови!» «Пожалуйста». Волшебное слово пришлось тянуть из себя клещами. «Не нравился мне этот тип?» «Даже если он был здесь никем, бесил все равно». Попытку быть вежливым мой визави проигнорировал. Водянистые глаза сжались в щелки, а уголок розовых, как у девки губ, нервно дернулся. Я бы рассмеялся, если бы не было так противно. Ритуальный танец павлина, блин. Защитник территории хренов. Сомневаюсь, что она вас приглашала. Сегодня абсолютно точно лика занята. Передо мной на всю ширину снова распахнулась входная дверь. «Вы сейчас уйдете и выберете для визита другое время». Для того, кто уже застолбил поляну, пиджак казался слишком нервным. Будь я на его месте, нежданный гость уже считал бы зубами ступени. Без нервов, без злости. Обычное наведение порядка в доме. Уборка по-мужски. Лика! Больше не тратя времени на клоуна у входа, я сбросил обувь и направился по коридору. Это была совсем не та встреча, план которой представлял себе заранее. По-хорошему, нужно было свалить отсюда к хренам собачьим, но какая-то невидимая сила будто арканом тянула дальше, и даже если бы мудак за спиной очухался и попробовал остановить уже по-взрослому, хрен бы я отступил хоть на шаг. Грёбаная необходимость спросить, как дела, с выдержкой в два года. Клин и уже не первый в моей жизни. К счастью, долго искать никого не пришлось. Квартира была слишком маленькой, чтобы затеряться. Стоило мне повернуть за угол, как пахнущее ванилью и детским кремом маленькое тело впечаталось в меня, и спустя секунду с пухлых губ слетело слово «Папа». Можно ли получить контузию без удара по голове? Сейчас, глядя на маленькую девочку с моими глазами, моими темными волосами и моей ямочкой на подбородке, я понимал, что... Да. Наверное, даже удар лопатой подействовал бы не так сильно. Весь запал вычихался, а в мыслях вместо «как дела?» возникла оглушающая «какого хрена?». За семь лет в браке я так и не стал отцом. Нина не хотела детей, потому что с трудоголиком мужем должна была растить их в одиночку. Дерьмовая теория, но последние три года она в ее голове была основной. Я не хотел детей, потому что банально не представлял, как вообще их можно хотеть. Материнского инстинкта у меня не было. Наглядного примера тоже. На всех семейных посиделках с друзьями или партнерами дети сплавлялись на бабушек или нянь. Стерильная взрослая атмосфера. Может, если бы я торговал не машинами, а детскими игрушками, что-то и было понятно, но как уж сложилась судьба. И вот теперь, без предупреждения, Без подготовки на меня свалилась новость. Я стал отцом. Я, который в тридцать восемь уже забил болт на семью, вдруг оказался папашей. Ничто и никогда не выбивало меня из колеи, но сейчас даже ноги дрогнули. За стремительно короткое время я забыл, зачем пришел. Бледная, как пергамент лика, мудак в переднике, Они все оказались на периферии сознания со своими вздохами, воплями, какой-то надоедливой трескотней и хлопаньем дверями. Я видел только ее маленькую девочку в розовом платье, ее огромные, почти не мигающие глаза и белого пушистого зайца в руках. Я стал папой. Сомнений не было. Судьба класть хотела на все мои желания и взгляды. Ей было абсолютно похер, в чем я видел смысл жизни и каким вообще видел себя. Одна статья в интернете, две смены билетов, и вся моя картина мира ляснулась от одного единственного слова. Как подкошенный я опустился на колени перед дочерью. Ты сказала «Папа». Горло сдавило, и слова вылетали с хрипом. — Ну, здравствуй, маленькая.